Глава 53. День пролетел незаметно. Мама развела такую деятельность, что я и на минутку не могла присесть. Покупки, примерки, бесконечные разговоры о предстоящем великом событии, которое изменит мою жизнь. Вот только мама была уверена, что это событие сделает меня безмерно счастливой, а я точно знала, ни за что. Ничто не заставит меня выйти замуж за Кэла еще раз. Мне первого хватило. «Доченька, это никуда не годится», — к вечеру заявила мама. «Ты не вовлечена в процесс?» «Как же так? Это же твое самое прекрасное время. Это совершенно не желаешь радоваться. Это надо срочно исправлять. Сегодня твой жених не обещал зайти на ужин, но я считаю, что на правах матери его будущей жены имею полное право наведаться к нему в гости. Собирайся, мы едем на ужин к лорду Ланросу». — Нет. Впервые за весь день категорично отказалась я. Соглашаться с маминым выбором кроя подвенечного платья и прочих свадебных мелочей, с учетом того, что самой свадьбы не будет, — это одно. Но отправиться к Элиону на ужин? Нет уж ни за что. Доченька, не упрямься. Ты-то уже бывала в его доме, а мне нужно увидеть, где состоится свадьба моей единственной дочери, — наморщила нос мама. — Я устала и никуда больше не поеду ответила я и ушла к себе, игнорируя мамино возмущение. И даже на ужин не спустилась. Попросила Саю принести что-нибудь для легкого перекуса и легла спать. Вернее, сделала вид, что ложусь. А потом почти до рассвета ждала Таймуса, чтобы рассказать ему о том, что у нас почти не осталось времени. Он так и не пришел, А я так и уснула на подоконнике. Разбудила меня Сая. «Ну что это за свадьба такая, когда невеста места себе не находит и горюют у окна?» — ворчала она, глядя на нетронутую постель. «Вот такая свадьба», — ответила я тихо и ушла в ванную. Хотела попробовать вызвать Алису через её потусторонних друзей, но не успела. Пришла мама. И вчерашний день повторился почти без изменений. Покупки, примерки, нескончаемая суета. Вернувшись домой вечером, я опередила маму, и как только она открыла рот, категорично заявила. «Никакого ужина у Ланроса!» Опять сбежала в свою комнату и, запершись в ванной, с полчаса точно взывала к потусторонним драконам. Не ответили. Ужин мне опять принесла Сая, Но есть я не стала. Было тревожно. Кусок в горло не лез. Заходил отец, посетовала, что я выгляжу бледной, и пообещал, что после свадьбы мне наверняка станет лучше. Спорить я не стала. Мои родители сейчас в таком состоянии, что им бесполезно что-то доказывать. А оставалось только ждать Таймуса. Но в этот раз я решила ждать с пользой. Открыла окно, обложилась книгами для подготовки к экзамену и уснула за чтением далеко за полночь. Тай опять не пришел. Так прошло еще три дня. Родители были в приятном предвкушении и нетерпении. Они готовились к свадьбе единственной дочери. Я о днем изображала покорную дочь, а ночами ждала Таймуса, звала Алису и все больше паниковала. Они будто решили бросить меня. Тай не приходил, Алиса не отзывалась, и даже Кэллен не приходил. Но о нем-то я как раз и не переживала. Он наверняка думает, что все уже решено, вот и не наведывается. А я чувствовала что время утекает сквозь пальцы. Еще два дня, и меня загонят в угол. Но я лучше умру, чем выйду замуж за этого монстра». Так и не дождавшись Таймуса в предпоследнюю ночь перед свадьбой, я приняла решение, что, если он не объявится завтра, сбегу. Не совсем, нет. Родителей на растерзание Кэлиону я оставить не могу. Но хотя бы скроюсь на несколько часов, чтобы пропустить день свадьбы. А там... Буду действовать по обстоятельствам. На самый крайний случай у меня оставался безумный план. Остаться с Ланросом наедине, усыпить его бдительность и убить гада. Не знаю, смогу ли, но ради родных должна буду попытаться. Если другого выхода не останется. Что после этого будет со мной, решила просто не думать. И о том, почему Тайму оставил меня, тоже старалась не думать. Чтобы не разреветься, и не лишиться остатков решимости. Но мысли все равно прокрадывались в голову. Одна другой хуже. Он решил отказаться от меня, чтобы не ввязываться в лишние проблемы? Или Лан раздобрался до него? А может, Кэллиан и не только до него добрался? И неспроста же Алиса тоже перестала со мной общаться. А у меня остались только эта ночь, завтрашний день и следующая ночь. Так мало. «Если не ответите, завтра вечером сама приду за ответом», — проговорила я, пристально глядя на свое отражение в зеркале. Зеркало осталось безучастным. «Ну что ж, так тому и быть. Я выдержу последний день подготовки к свадьбе, а вечером сбегу и отправлюсь к Арконам».